2,4 м. Определить его полную длину мы пока не можем, поскольку его ямы ещё не раскопана. Лунные столбы в лунке А должны были достигать высоту добрых 4 1/3 м, а установленные у входа более 3 1/2 м. Эти элементарные выводы в духе Шерлока Холмса доказать невозможно. Поскольку и камни, и столбы бесследно исчезли, но со астрономической точки зрения было бы вполне разумно с помощью вертикальных перемещений точно подогнать монолиты по линии горизонта, словно уровень оптического прицела орудия. Критики астрономической теории ломали мегалитические копья из-за так называемых погрешностей в направлении. Для физика после того, как все данные получены и проанализированы, погрешность есть погрешность и только если тридцатитонная глыба, когда на неё смотрят издали, отклоняется от назначенной оси на полметра на 1,2 солнечных диаметра, а в окружности горизонта укладывается 720 этих диаметров, то, на мой взгляд, тут Нет никакого смысла гадать, каким образом и из-за чего возникла эта погрешность. Попробуйте представить себе, какова была бы реакция тружеников, устанавливающих камни, если бы главный архитектор, осмотрев гигантский монолит с ценой невероятных усилий опущенный в скользкую меловую яму, вдруг объявил бы, что его следует немного подвинуть в сторону. Критики утверждают, будто эти погрешности доказывают, что астрономическая теория неверна. Теоретические строители Стонхенджа были способны на глаз установить камень с точностью до 0,5 градусов. Из того факта, что они этого не сделали, и из того, что погрешности остаются необъяснёнными, выводится заключение, будто астрономическая теория неверна. Логика более чем сомнительная. Новая карта даёт возможность вернуться к этим погрешностям. Именно к погрешностям, а не к просчётам строителей. Так как только часть установленных электронной вычислительной машиной несоответствий действительно относится к эпохе создания Стоунхенджа. Тут действовало много нередко неизвестных факторов, роль которых не может быть учтена. Небольшие и неизбежные изменения положения камней, устанавливавшихся заново, как, например, арка номер 57, номер 58, рухнувшая в 1797 году. и восстановленная в 1958 лёгкие смещения почвы, трудности, связанные с обнаружением ям под дерном, и наконец, неизбежная случайная погрешность на четверть миллиметра при определении позиции X Y по топографической карте. Аткинсон с большой заслуженной похвалой Отозвался о роли тогдашнего Министерства гражданского строительства в реконструкции памятника. Принимались все меры к тому, чтобы сорокотонные глыбы были установлены именно в старые отпечатки на меловом днеям. Но ручаться за то, что все камни стоят во всех частностях точно так же, как первоначально, не может никто. Равным образом и я проводила измерения по карте со всей возможной тщательностью. Однако ошибка в четверть миллиметра, а это предел точности при нанесении на карту, даёт для определения солнечно-хилонных направлений возможную погрешность плюс-минус 0,2° по азимуту и плюс-минус 0,1° по высоте. Все эти едва заметные различия, суммируясь, и дали в результате вычислительную компьютерную ошибку.